Глава четвертая, в которой Духарев вынужден напомнить своему названному брату, кто из них старший. Ехали хорошей мощенной дорогой, вокруг сады, без всякой ограды и охраны, если не считать собак, время от времени выбегавших к дороге, чтобы обгавкать кавалькаду. Конь Духарева псов игнорировал, хотя иные песики были стеленка размером. Кобыла мышаты нервничала. Она вообще была нервная, молодая, ровной рысью бежать не хотела, все время норовила обогнать Духаревского жеребца. Зато красивая. А насчет псов Духарев заметил. На дорогу они не выбегали, брехали с обочины. Причем сопровождали всадников до определенного места, а затем внезапно теряли интерес к путешественникам и трусили по своим делам потому Духарев пёсиков не шугал и гриднем своим велел их не трогать. Собачки при исполнении. Пока ехали, Мышата поведал Сергею о той, кому они направлялись. Ее дед был боляриным кесаря Симеона», — рассказывал братец. Отец сначала служил Петру, но потом переметнулся к его брату и был казнён. «Все земли мятежника отошли к кесарю». Девчонке остался лишь дом в Преславе. Кстати, по соседству с моим. И еще поместье под городом. И того не было бы, кабы мать ее не состояла в родстве с Сурсувулом. Дом и поместье ее приданные. «Мать жива?» — спросил Сергей. Мышь покачал головой. Померла. Не то давно выдала бы дочку замуж. Слыхано ли такое? «Двадцать третья весна, боярышне, Она все в девках». «Так она выходит на пять лет старше Артема? нахмурился Духарев. «Ты что, мышь, в своём уме?» «Ну и что с того?» — фыркнул мышата. «Зато красавица. И в родстве со всей булгарской знатью». «Что же к ней никто не сватался?» «Сватались ещё как! Женихи толпами!» «Сватались почище, чем к этой!» Как ее? Ну, который муженек двадцать лет по морям странствовал, про которого Артем Кенритор рассказывал. Как ее звали-то? Лоб Мышата собрался складками, отражая интенсивную работу мозга. Пенелопа, сказал Духарев. Точно! Вишь, брат, старею, сокрушительно произнес мышата. Простое имя вспомнить не могу. Не прибедняйся, усмехнулся Сергей знавший, что под черепной коробкой названного братца умещается больше торговых цифирий, чем в самой толстой здешней книге. «А с чего ты взял, что девушка не откажет нам?» «С того, что управляющий ее, пчелка, суду взял, под залог межеских земель». «Это поместье ихнее», — пояснил мыш, «На год взял. Ныне срок расплачиваться, а отдать ему нечем». Это я точно знаю, потому что пчелка этот ко мне пришел. Он сам из Скопли, отца его знал, и вроде как даже в родстве с нами дальнем. Думал, и я помогу. А ты? Помог, конечно. Мышета даже удивился. Я ж тебе сказал, что боярышню для себя присматривал. Но для родного племеша не пожалею. Не беспокойся, брат, нам не откажут. Это в Киеве батя наш изгоем был. А здесь Радов-Скопельских уважают. У нас с тобой родичей, что грибов после дождя. Одного я понять не могу. Зачем батька к подался? Сколько у людишек не спрашивал, не знают. Сказывали, был в ближних у кесаря Симеона, а как тот помер, сразу уехал. Почему? Не ведают. А кто ведал, тех уж нет. Из Семеновских витязей ныне ни одного не осталось. «Слушай», — внезапно встрепенулся мышь, — «а может, ты узнаешь?» Конь Духарева недовольно фыркнул, не любил, когда кричали над духом. «Интересно, как?» «Так ты ж ведун!» «Извини, брат, я по заказу не могу», — огорчил его Сергей. «Жаль». Да я тебе и без видовства скажу, усмехнулся Духарев. Да ты сам уже и ответил. Это как? Да так? Сам же сказал. Из Семеновских Витязей ныне ни одного не осталось. А протянул мыш и тут же встрепенулся. Глянь, Сергей, вон за тем ручьем начинается межецкое господарство. Его земли великодушные. Тут он хмыкнул. Кесарь Петр оставил покойной матушке нашей красавицы. Вон за той рощицей сгорок его отсель не видно. Так там раньше Межецкий замок стоял. Когда Петр с братьями воевал, батька боярышни нашей в нем заперся и месяц осаду держал. Потом сдался, только Петр его все равно казнил, а замок повелел разрушить. Так что там одни развалины. А теперь туда глянь. «Видишь домик? Прежде там управляющие межецкие жили, а теперь он господский». Духарев прищурился. «Ничего себе домик», — сказал он, — «симпатичный». «А как зовут девушку?» «Крестили Еленой, а так Людомилой кличут». «Эй, рябчик!» — крикнул он одному из своих челядников. «Ну-ка бегом туда. Возвести хозяевам, что Мушата Радович». И выводы киевский Сергей в гости жалуют. Духарев хмыкнул. Надо же возвести. Впрочем, может, так и надо. Мышь здесь обычае лучше знает. Надо бы его к посольству привлечь, форсировать переговоры. Надоел уж в этой преславе париться. Домой пора. Сергей не знал, что скоро все изменится. И пребывание в преславе перестанет быть ему в тягость. Рядом с Духаревым госпожа Межецкая Людомила казалась небольшой, но в действительности ростом была высока, может, даже повыше Артема. Стройная длинная шея облита голубым бархатом. Голова казалась слишком крупной из-за уложенной кругом толстой светлой косы. Прикрытый кисейным шарфом и увенчанной махонькой серебряной диадемой. На диадеме поблескивали цветные камешки. На госпоже Межецкой была длинная просторная туника с широченными рукавами, отделанными вышивкой и канителью. Под туникой синяя рубашка с узкими рукавами, прихваченными шнурками у запястий. А поверх туники красный плащ с зеленой подкладкой, оторученный мехом бобра. Впрочем, насчет бобра Духарев мог и ошибаться. За всеми этими драпировками разобрать, какова у девушки фигура, было сложновато. Но двигалась боярышня плавно и величаво, словно в торжественном танце. «Приветствую тебя, воеводы Киевский», — произнесла хозяйка, качнув головкой. «Здраво будь, боярышня», — Духарев с достоинством поклонился. Привет и тебе, мамчил Радов. Принять тебя в этом доме честь для меня. Лицезреть твою красоту. Вот истинная честь. куртуазно отозвался мышата. Духарев почувствовал легкий укол ревности. С чего бы? Прошу вас, благородные гости! шажок в сторону и приглашающий жест. Входите. Первым вошел мыш. Духарев за ним. Проходя мимо хозяйки, на миг задержался ступенькой ниже, заглянула в глаза. Она не потупилась, даже не мигнула. Встретила таким же откровенно изучающим взглядом. Серые ее глазки в обрамлении вычерненных ресниц блестели, нет, сверкали ярче драгоценностей на скромной диадеме. «Однако», — подумал Духарев, — Чертовски привлекательная девчонка. Пустые слова. Примитивные. Она его зацепила. Крепко зацепила. Сергей это чувствовал. Что-то такое плеснуло из чарующих серых глаз. пьянящее. Нехорошо, подумал Сергей, вступая в прохладный сумрак старого дома из пронизанного солнцем южного дня. Я ведь на смотрины приехал, невесту для сына выбрать, но это шло от головы, а не от сердца. На самом деле он уже точно знал. Невесты Артема этой булгарки не бывать. После получасовых обменов любезностями и упражнения полуведерного кувшинчика с Морсом вина гостям не предложили, Мышата приступил к делу. Вот, изволь взглянуть на сына воеводы Сергея и моего племянника. Приехал в приславу вместе с отцом. Мыш протянул через стол руку с новеньким эмалевым медальоном. Когда он только успел, — подумал Сергей. Красивый мальчик, — сказала булгарка, — хотя на отца совсем не похож. И снова дерзкий взгляд, обращенный к Сергею. Духарев промолчал. За все это время... Он не произнес и десятка слов. Зато мышь болтал за двоих. «Мальчик!» — воскликнул он в притворном возмущении. «Да это воин, каких поискать? Благородный, храбрый, образованный. Вырастет, не уступит доблестью самому кесарю Симеону». «Правда?» — Людомила еще раз взглянула на Парсуну. «Может быть. Он даже немного похож на него, на Симеона». «Так, пчелка?» — она передала медальон управляющему. «Похож», — согласился тот. Но согласился не сразу, вроде бы даже как-то неохотно. Управляющий духареву нравился. Старый вояка чем-то напоминал Асмунда, хотя Асмунд никогда не стал бы заискивать перед купцом. А пчелка явно старался угодить мышати. «Похож», — и уточнил. Только не на того Симеона, коего я знал, а на тот портрет, что висел когда-то в синей галерее дворца. Там, где Симеон еще до женитьбы. И где нынче этот портрет, — поинтересовался Духарев. Забавно слышать, что твой сын похож на булгарского кесаря, некогда изрядно перепугавшего высокомерных византийцев. Пчелка пожал плечами». Кесарь Петр повелел его убрать. Сам он не очень похож на отца. «Ну то их семейные дела», — махнул рукой мышата, хлебнул из простенького серебряного кубка и вытер ладонью губы. «А мы ведь, госпожа Людомила, к тебе тоже с семейным делом пожаловали. Догадываешься, с каким?» Хозяйка покачала головой, чуть-чуть нахмурила бровки. Машата недовольно глянул на пчелка, тот вздохнул и опустил глаза.